Глава шестнадцатая. Катерина. «Тем более», — ворчит Василий Петрович и зыркает недовольно. «Зная твой ежедневный маршрут, самое удобное место», — выговаривает он и осекается. «Для чего? Вскидываюсь я и уже совершенно, иначе смотрю на узкую лесную тропинку. Ёлки и кустарники с багряными листьями, солнце будто меркнет. Вот не пойму я тебя, Катя», — вздыхает генерал. Вчера тряслась, как осиновый лист, а сегодня самовольничаешь. Я же попросил. Я не читала. Соплю виновата. И сама себя готова дать по шее за глупую выходку. Отмела прочь страхи и решила доказать, кому, что. Может, вернемся обратно? Тяну нерешительно. Утренняя прогулка уже потеряла свое очарование. И мне не по себе в этом лесу, хотя больше года я хожу сюда с Юрой. Ты ни разу не выходила сама, включается рассудок. Так какого сегодня тебя понесло? Да ты тоже недалеко осталось машет рукой генерал. Еще полпути, жалобно лепечу я. Можно срезать, улыбается мне Васечка и предлагает весело. Хочешь? Конечно, порывисты киваю я, забыв спросить о маршруте. Испохватываюсь, когда крепкая рука генерала тянет меня вверх по склону. Оглядываюсь по сторонам. Никаких тропинок или ориентиров. Ордынцев прет вверх, как танк, и даже по сторонам не смотрит. Будто у него в голове GPS установлен. А может, так и есть? От всех моих знакомых генерал явно отличается. Разве что папа может сравниться. Но какие у тебя знакомые, Катя, усмехаюсь мысленно. Эрик Тавлеев, друг детства, или Антоша Масловский, два придурка. Им до генерала, как до луны. Стоп, провозглашает генерал, внезапно останавливаясь. На полном ходу врезаюсь в мощное тело. Крепкие руки на автомате притягивают меня к себе и не отпускают, когда я хочу вырваться. «Тихо, Катюша, тихо!» шепчет мне в ухо Василий Петрович. «Что?» Смотрю, обалдела. За своими мыслями о генерале я немного выпала из реальности. Там кто-то есть, кивает он на виднеющийся сквозь листву источник. Вглядываюсь пристально ничего не замечаю. «Где?» Ох, и в ужасе. Я вижу, по крайней мере, двух мужиков, шипит мне в ухо Васечка, все еще прижимая меня к себе. В мощных генеральских хлопищах чувствую себя спокойно и защищенно, где, повторяю, хватаясь за мускулистое предплечье. Один сидит на коряге рядом с источником, а второй в беседке. Присмотрись. Точно, Лепечо замечает двух крепких мужчин, похожих на охотников или борцов. Точно, оху мысленно И тут же поднимаю одну простую вещь. «Иди мы по дорожке, увидели бы и незнакомцев в самый последний момент». «Катя, уходим». Рычет генерал, уже приняв решение. Очень похоже на засаду, слишком грамотно заняли позиции. Кивая, стараясь унять накатившую панику. «Идем, снова тянет меня Васечка, но уже совершенно в другую сторону. Спустимся в поселок, тут за бугром сразу дорога начинается. Спутаем планы врага. Во все глаза смотрю на моего защитника». «Типа того», — кивает генерал-стратег и тактик, — «и руку мою не отпускает. Медленно и бережно ведет сквозь густую поросль. Старайся не наступать на ветки», — предупреждает на ходу. «Да я и сама стараюсь вступать тихо, мало ли, кто там окопался возле источника». Выйдя на проезжую дорогу, Василий Петрович достает из кармана сотовый, звонит какому-то стюпе. «Мы тут стоим около камня», — кивает он на огромный булыжник размером с девятиэтажный дом. «Забери нас», — командует в своей ленивой манере. И, закончив разговор, тянет меня в тень. «Не отсвечивай, Кать!» И снова прижимает меня к себе, закрывая всем телом от чужих глаз. Такси приезжает минут через пять. Говорливый водитель рассказывает генералу последние новости и изучающе поглядывает на меня в зеркало заднего вида. «Вы заблудились?» — спрашивает с сожалением. «Нет, к источнику ходили за водой», — отмахивается Васечка. «А где вода?» — смеется водитель, кивая на пустую бутылку в моих руках. «Я выпил», — пожимает плечами генерал всем своим видом, показывая полную невозмутимость. Водитель, непонимающий, оглядывает нас и, наконец, нажимает на педаль газа. «Машина трогается, а я больше всего желаю оказаться где угодно, только подальше от преследователей. Скорее всего, это люди с бойцовской выправкой поджидали меня. А то как бы они оказались около родника. Какая же я дура! Почему я решила, что сумею без особых проблем пробежаться к источнику и обратно? Почему не подождала генерала? Сглупила, конечно, по-страшному. И если бы не Василий Петрович, Васечка, улыбаюсь мысленно». «Давай заедем на рынок, Кать», — предлагает он мнение, интересуясь мнением водителя. «Мед надо купить, сыр и что-нибудь из фруктов». «Да, хорошо», — киваю я, стараясь унять дикое желание прикоснуться ладонью к стриженному затылку. Так и хочется ощутить подушечками пальцев колки ежика волос. Провести рукой по бычьей шее и вздрогнуть от проснувшегося желания. Машина на полном ходу несется вниз по склону и, влившись в поток, перестраивается в правый ряд. «Приехали!» — роняет водитель, тормозя около рынка. «Буду здесь вас ждать. Мы недолго, минут за сорок управимся». Небрежно заявляет генерал, открывает заднюю дверцу, помогая мне выйти. Подает руку. И как только моя ладошка ложится в широкую лапищу, не отпускает ее ни на минуту. Так и ходим по рынку, как засватанные. Покупаем мед, затем фрукты. Генерал пробует ягоды на вкус, причмокивает. О чем-то думает, выбирая. И, наконец, останавливает свой выбор на золотистых виноградных гроздях. Затем настает черед персиков. наблюдая за этим сильным мужчиной, и на душе становится легче. Я жива. Радуюсь теплому солнышку, выглядывающему из-за небольшой тучки, живописным базарным рядам, обложенными спелыми помидорами. болгарским перцем и инжиром. Радуюсь людям и какому-то толстому коту в витрине мясного магазина. Я на свободе. И только за это готова расцеловать Василия Петровича. Хочешь что-нибудь еще? Интересуется весело он. Нет, мотаю головой и тут же вдыхаю запах вареной кукурузы. И кажется, будто крышу сносят от запредельного счастья. Ой, то есть да. Давайте кукурузу купим, Василий Петрович. Отличная идея, кивает генерал и одаривает меня нарочито строгим взглядом. Повтори еще раз, только без ошибок. Ошибок? Каких ошибок? Думаю, лихорадочно. А Васечка уже протягивает сотку толстой бабки, охраняющей широкую старую кастрюлю. Два. Только я сам выберу. Улыбаясь, наблюдаю, как генерал колдует над парящим чаном, заставляя бабку выуживать самые красивые початки. Каждая из них она опускает в пакет. Досыпает туда немного соли. С нетерпением маленькой девочки жду, когда мне выдадут горячую кукурузу. Катя давит меня жадным взглядом ордынцев, и тут до меня доходит. Надо назвать его по имени. Но как, ю-моё, Вася, Васятка? А мне кукуруза положена, Василий? Спрашиваю смущенно, кажется, я нашла отличную форму обращения по имени, но очень официально. «Держи, екатерина передает мне кукурузу ордынцев». Тут же, развернув шуршащий пакет, жадно впиваясь зубами в початок. Сгрызаю золотые кукурузные зерна и даже прикрываю глаза от восторга. Кажусь на генерала, идущего рядом. А тот, как крупорушка, методично обгрызает початок, бросает пакет в урну. «Хорошо-то как?» — вздыхает довольно. И останавливается около пустого прилавка. «Доедай спокойно. В машину с едой садиться нехорошо. И поедем. Завтрак скоро». «Завтрак?» «Да в меня остаток кукурузы уже не лезет. Слишком давит на меня генерал. Стоит почти вплотную от толпы загораживает. А меня от близости кидает то в жар, то в холод. Никогда такого не испытывала. Сердце колотится, как сумасшедшее. Руки дрожат, и зерна застревают в горле. Жую сосредоточенно и, даев вздыхаю облегченно. «Готово? Тогда идем». Решает генерал. Навстречу суетливо бежит Степан. Подхватывает пакеты из рук генерала, и тотчас же крепкая мужская ладонь Василия Петровича, оберегая, ложится мне на спину. И каждая моя клеточка вибрирует от совершенно невидного прикосновения. Красные тельца, словно сумасшедшие, разгоняются по венам, а сердце уходит в пятки. Стоит только подумать, представить, нафантазировать.